Глава девятнадцатая. Тесса. Семь лет назад. Глаза у отца налились кровью. Он каждый день часами засиживался в пабе и напивался до беспамятства, а теперь его жгучая ненависть к королю Аберону разгорелась до разрушительного пламени. Он расхаживал передо мной, пока я сидела в кресле, а на моих коленях лежала открытая книга. Мама собирала в саду яблоки для нашей деревни, Нелли ушла с ней, чтобы оказать помощь. «Отец, что происходит?» — спросила я. Он перестал расхаживать и посмотрел на меня. В покрасневших глазах таились секреты, а сосуды, расползшиеся паутинкой, являли собой опасные линии, связывающие прошлое с человеком, который сейчас стоял передо мной. Я уже давно не видела того нежного любящего отца, которым он когда-то был». Берон забрал этого человека и стер его в пыль, и отца заменил призрак, опустошенный и потерянный. «Тесса, я должен тебе кое-что рассказать, но не знаю, стоит ли. Это слишком опасно». Он встал передо мной на колени и сжал мою руку. «Если узнает Берон, он тебе навредит». Я глянула на открытую дверь, и сердце заколотилось в груди. «Тебе не стоило говорить о таком вслух». Он отпустил меня и запустил руки в свои каштановые волосы. Ты права, не будем обсуждать это здесь. Давай пойдем в паб. Отец встал и пошел к двери. Я села в кресле, пытаясь держать слезы, и снова в паб. Отец проводил там по несколько часов каждый день. Это слишком. Отец, сказала я, смахивая слезы. «Ты должен остановиться, пожалуйста! Если не ради себя, то сделай это ради меня!» «Просто пойдем, Тесса!» Он протянул руку и подождал меня у двери. «Я хочу тебе кое-что показать, а потом мы сразу же вернемся домой. Ты не против?» Я громко вздохнула. «Может, если я пойду с ним, он просто выпьет разок, а потом вернется домой, как и обещал?» Я смогу послушать его рассказы, его раскатистый смех озаряющий светом темный сырой пап. Я не слышала его несколько месяцев. Смех покинул его в тот день, когда Аберон обрушил гнев на нашу деревню. Хорошо. Я взяла отца за руку и пошла за ним к деревенской площади. Пап, тихий и темный, притулился в ее углу. Было позднее утро. Большинство жителей деревни усердно надрывались в полях или во фруктовых садах ради фейри. Мы с отцом поднялись по лестнице и пошли в паб. Я быстро привыкла к темноте. Здесь всегда пахло элем, но теперь запах стал сильнее, словно им пропитались кривые деревянные половицы. Над круглыми деревянными столами клубилась пыль, а вокруг них стояли разные стулья. Мужчина по имени Тай высунул голову из-за прилавка, заметил нас и нахмурился. «Что ты так долго?» — спросил он, проводя рукой по густой бороде. «Нам уже нужно уходить». Я в недоумении повернулась к отцу. «Куда?» Отец ни слова не сказал, а Тай вытащил из-за стойки две набитые кожаные сумки и перекинул их через прилавок. Я уставилась на них и сделала шаг назад, словно они были змеями, готовыми нанести удар. И тут меня осенило. Почему отец так настаивал, чтобы я пошла с ним? Почему так скрытно себя вел? И почему Тай сказал, что им нужно уходить? «Ты не можешь!» — прошептала я, и у меня задрожали руки. «Отец, пожалуйста!» — Тай вздохнул. «Зря ты ей об этом сказал Нэш. Она не поймет и все расскажет людям». Я не стала ему отвечать и обратилась к отцу. «Нельзя отправляться в туман, и ты там погибнешь!» «О, Тесса!» Он посмотрел на меня измученным взглядом и погладил по щеке. «Я погибну, если останусь здесь. Я должен идти ради всеобщего блага». «Но ты нужен мне!» Я сжала его мозолистую и сильную руку. «Пожалуйста, не оставляй меня здесь. Если тебе нужно идти, тогда возьми меня с собой». Он вырвал руку из моей хватки. «Не могу, не сейчас, но я вернусь за тобой, обещаю». «Почему ты так поступаешь?» Я дрожала, смотря, как отец проходит через зал и закидывает рюкзак на плечо. «Ты сказал, что хочешь мне что-то сказать, что тебе нужно что-то мне показать, но я вижу лишь, что ты бросаешь меня тут с этим ужасным королем. Поняв, что кричу, я зажала рот руками и попятилась от двери. «Если мои слова кто-нибудь услышал, если солдаты Фейри патрулируют...» Отец взял меня за руки и притянул к груди. Меня окутал запах кожи Эля. В груди ныло так, словно у меня вырезали часть сердца и забрали навсегда. В словах, обращенных к отцу, я была совершенно серьезна. «Он нужен мне здесь. Мне невыносимо думать, что я останусь тут жить без него». Рядом прогрохотал голос отца. «Я делаю это ради тебя, тебя и Нелли. Мы отправляемся туда, чтобы найти способ положить конец правлению короля Аберона». «Что?» — я отстранилась в полной уверенности, что ослышалась. О таком никто и никогда не говорил. Никто бы не осмелился». «Мы смертные. Даже если мы поднимем мятеж, то проиграем, тем более в борьбе с высшими фейри, такими же могущественными, как Аберон. В его венах текла магия солнца». Наш прав», — сказал стоящий за нами Тай. «Его можно убить. Мы хотим выяснить, как». Я непонимающе покачала головой. «Но единственное, что там есть помимо Тумана, монстры, которые разорвут вас на части». «И король Тумана» пробурчал Тай. «У меня кровь застыла в жилах. Я пойду на все, чтобы ты была в безопасности, моя дорогая. Даже буду противостоять королю Фейри». Отец взъерошил мне волосы. «Нэш, нам пора», — сказал Тай. «Солдаты Фейри скоро начнут патрулировать улицы. Когда они придут, нас здесь быть не должно». Отец прижал меня к себе напоследок и, не прощаясь, направился к двери. Только бросил через плечо. «Скоро я вернусь за тобой. Защищай сестру, береги ее. Когда он оставил меня в том пабе, я рухнула на колени и зарыдала. Тогда я видела отца живым в последний раз».